Он делает это ради детей. Принц вошел в зал для прослушиваний, оставив своих детективов за дверью. Кельвин не сообщил двум своим коллегам о решении его королевского высочества попытать счастье на шоу номер один. Как всегда, он предпочитал притворству настоящую драму и искренние реакции, и ему было интересно увидеть, как прореагируют Берил и Родни. Боже мой! воскликнула Бэрил. Это великолепно, вы выглядите совершенно как он. Невероятно, согласился Родни. А голос вы тоже можете подделать? Принц, казалось, был несколько ошарашен таким приемом, и, очевидно, не совсем понял, о чем они говорят, поэтому он из вежливости не обратил на это внимания, как поступал обычно, встречаясь с любопытными незнакомцами, которые несли полную чушь. Привет! Как дела? Все хорошо, поинтересовался он. Берил и Родни зааплодировали. Это великолепно, воскликнула Берил. Поразительно. А еще кого-нибудь показать можете? спросил Родни, после чего последовало короткое и слегка неловкое молчание, потому что принц по-прежнему не понимал, о чем они говорят. Вы судьи, наконец сказал он пустив вход ход накопленный за многие годы опыт ведения светской беседы. — Молодцы. Я думаю, у вас ужасно сложная работа. — Это трудно? — Уверен, что трудно. Бедняги. — Парень просто класс, — сказал Родни, поворачиваясь к Кельвину, который улыбнулся и показал, что хочет, чтобы Родни продолжил собеседование. — Ну, расскажите нам немного о себе, — попросил Родни принца. — Кто вы? — — Я принц Уэльский за мои грехи, — сообщил принц, в ответ на что Берил завизжал от смеха. — Отлично! — сказала она. — Понятно, — ответил Родни. — И как же нам вас называть? — Ну, — ответил принц, — обычно меня называют ваше королевское высочество, но сэр более чем достаточно. — Нет, правда, я искренне считаю, что излишние формальности могут иногда помешать. — Вы согласны? — Ну что ж, отлично. — Сэр, что привело вас сюда? — Понимаете, я пришел сюда, чтобы учиться, — объяснил принц. — Очень многие считают, что такой чудак, как я, потерял ориентиры. И кто знает, возможно, они правы. Возможно, я действительно утратил связь с молодежью. Но, в отличие от некоторых, я отказываюсь восставать против молодых и называть их культуру. Пустой и бессмысленный, при этом ничего о ней не зная. Именно поэтому я пришел сюда. Я пришел, чтобы учиться. Учиться понимать это энергичное, новое, нетерпеливое поколение и одновременно учиться понимать себя. Потому что если я не знаю себя, то как я могу ожидать, что люди узнают меня? А я полагаю, что достаточно тщеславен, чтобы надеяться, что когда-нибудь они меня узнают. Во время речи принца камеры сосредоточились на лицах судей. И было очевидно, что до Берил и Родни, наконец, начала доходить шокирующая реальность. Кельвин, великолепно играя свою роль, в изумлении приоткрыл рот, поскольку установилось все более и более очевидно, что перед ними стоял не двойник. — Простите, — сказала Берил, когда принц закончил говорить. — Так вы и есть принц Уэльский? — Да. — Разве я не сказал? — Боже мой, я бы забыл собственную голову, не будь она прикручена к телу. — Настоящий принц Уэльский, — продолжила Берил. Да, именно так. Рыцарь чего-то там, кавалер чего-то еще. На самом деле это просто чушь, хотя я серьезно думаю, что традиция важна. Вы согласны? — В противном случае в поисках эфемерного мы теряем вечное. — Мы отделяем следующее поколение от нашей собственной истории. Мы ведь не имеем права так поступать. Мы должны передавать средства, при помощи которых люди будущих времен смогут понимать собственное прошлое. История важна. Вы не согласны? Или я просто твержу об одном и том же? Знаете, за мной это водится. Когда принц закончил, повисла пауза. Даже Берилл была настолько потрясена, что потеряла дар речи. — Что ж, сэр, — сказал Кельвин, — что бы вы хотели спеть для нас? — Я бы хотел спеть uh, «Rockin' All Over the World» группой «Status Quo», — ответил принц. — Хороший выбор, — сказал Родни, словно на автопилоте. — Это отличная песня. Здесь нужно петь. — А рокинг, а не рокинг, — добавил принц, — джи на конце немая ей пожертвовали ради более сильного эффекта и для того, чтобы текст был более плавным. — Я считаю, что это допустимо, а вы? — Правильный английский очень важен, но не стоит быть излишне придирчивыми. — Вы согласны? Трое судей дали понять, что совершенно согласны, и принц послушно исполнил классическую песню группы «Статус-кво». Когда он закончил, все трое судей разразились восторженными аплодисментами. — Ваше Королевское Высочество, — сказал Кельвин, натягивая на лицо серьезную маску. — А, пожалуйста, называйте меня, сэр, — перебил его принц. — Правда, честно. Обычного сэр более чем достаточно. — Ну, что ж, сэр, — продолжил Кельвин, — все так же серьезно. — Я очень приятно удивлен. — Когда я понял, что это не шутка и что вы хотите пройти прослушивание, если честно, я был потрясен. На лице принца промелькнула тень недоумения. Разумеется, Кельвин не сообщил ему о том, что собирался отрицать свою предварительную осведомленность о королевском участии. Кельвин быстро продолжил, чтобы принц не успел сказать, что на самом деле это именно он пригласил его на прослушивание. — Нам постоянно показывают вас, как человека, потерявшего связь с реальностью, безучастного изнеженного, высокомерного, помешанного, надоедливого старого зануду. — Я знаю, я знаю, — пожаловался принц. — Это так угнетает. Вы согласны? — Я не верила этим гадким слухам даже секунду, сэр, — проворковала Берилл. — Вы так много сделали для понимания и терпимости между расами, религиями, гендерными предпочтениями. Да что там? Я думаю, что теперь будет даже возможность сделать... — Транссексуалку, дамы Британской империю? — Берил, заткнись! — рявкнул Кельвин. — Я просто говорю. — Лучше просто помолчи. — Сэр, — сказал Кельвин, снова поворачиваясь к принцу, — мы знаем все гадости, которые о вас рассказывают. Но шоу номер один — беспристрастное шоу. Мы не превозносим титулы, но и не презираем их. Мы оцениваем всех, кто к нам приходит, только на основании их достоинств. Любой может быть звездой. — Вы такие молодцы! — перебил его принц. — Я серьезно думаю, что это достойно похвалы. Это именно тот дух, который я пытаюсь поддерживать с помощью своего траста. А мы всегда говорим, что, невзирая на самые отчаянные или трудные обстоятельства, в которых может оказаться молодой человек, наша задача — помочь ему подняться И выпустить на свободу природный потенциал, имеющийся у всех нас. Кельвин улыбнулся. И у вас тоже, сэр. Вы тоже имеете право на то, чтобы вас ценили за ваше достоинство. Я пропускаю вас в следующий тур. Правда? О, вы так добры. Я тоже, быстро сказала Берил. Вы сделали эту песню, сэр? Да, поспешно согласился Родни. — Спеть статус-кво нелегко. — Но вы сделали эту песню, сэр! Затем принца вывели из зала. За дверями он увидел задыхающуюся от волнения Кили, которой не терпелось узнать, как выступил его королевское высочество. — Ну, знаете, мне показалось, что им понравилось, — ответил он. — Одному богу известно почему. — Полагаю, я пел ужасно, но я старался изо всех сил, и... Конечно, мелодия просто потрясающая. «Значит, вы в поп-школе?» — взвизгнула Килли. «Ну, если вы так говорите...» Принц не прыгал и не кричал, когда исторически подобало прошедшим в следующий тур конкурсантам. Поэтому Килли пришлось прыгать за него. «Да!» — сказала она. «Это так клево! Просто отлично! Отпад!» После чего принц и двое его детективов поспешили обратно в Лондон, чтобы присутствовать на службе в соборе святого Павла, посвященной памяти жертв последнего цунами.